50. -е. Матерь огни йоги Несуизмеримы приобретение духа с вещами земными и земной собственностью, с богатством или положением. Сама природа земных условий кроет в себе свойства, аннулирующие радость от обладания тем и тем другим. И то, и другое ничто, если нет здоровья или мира в душе и сами по себе не очень непрочны. Как часто люди мгновенно лишаются и положения, и богатства. прочные и непоколебимы только основы, но они в духе. Так только явление духа могут быть краеугольным камнем при строительстве жизни. На этих основах строить можно надолго и прочно.